Глава 37. Я была беременна Павликом, нашим старшим сыном. Ходила уже с большим животом. И пришла домой, и слышу из кухни доносится симен голос, и какой-то мне незнакомый голос, и что-то советская власть, космополитизм, та-та-та-та. И -та -та -та. что они говорят? Слышно на лестнице. И вообще... Я заглядываю смотрю, сидит какой-то незнакомый человек моложавый в клетчатой башке, расстегнутый до пуза. Я всему вызвала, я это помню, сказала: всему слушай, ты сошел с ума, что ты делаешь? С кем ты? Как ты можешь разговаривать? С первым встречемся, он первый раз у нас в доме. Вы что, пьяный? Они действительно были весьма на веселее, стояла бутылка, но было ясно, что это не первая бутылка. А Сим мне говорит: ничего, ничего. Пойдем-ка с нами в кухню. Это свой, мол, человек. Так Вика вошел в наш дом. Виктор Некрасов, писатель Виктор Некрасов. Появился он тоже как неудача, как обида. Читали его пьесу в театре. И Сима, который был в этом театре уже на таких птичьих правах, то есть как рабочие сцены, но все таки его приглашали на читки, выступил против этой пьесы и сказал фразу, которую Вика Некрасов не мог ему простить всю свою жизнь. Что это, он Сима сказал, что у вас жизнь как бы подсмотренная в замочную скважину. И чуть что Вика говорит, а, Лунгин, замочную скважину, я гляжу, да, замочную скважину. Вот, значит, Сима выступил против этой пьесы, она ему не понравилась. Ну, я не знаю, был ли он прав или нет, Я как-то ее потом даже не читала, только на спектакль пошла. Спектакль был неудачный. Пьеса была замученная, она год лежала в МХАТе, больше года. Ее 10 раз переделывали, так что, может быть, она и правда была уже нехорошая. В данном случае, после этого чтения, на следующий день Сима вызвала директриса театра и сказала, вот вы можете, ставить ее будет Флягин. Флягин был начальник районного управления искусства. Очень большое начальство тогда. А вы можете быть у него ассистентом. Конечно, не подписывая афишу. Это не снимает с вас обязанности работать в сцену, вы должны прислать декоративу. Но если хотите, можете этим заниматься. Ну, естественно, ведь очень работать хотелось по-настоящему. С ним, естественно, согласился. Хотя был очень смущен тем, что так выступил. И... Через несколько дней он написал, значит, ну, что нужно кое-какие переделки текста, вот вы этим займетесь. И Сима написал открытку, уважаемый Виктор Платонович в Киеве. Вот меня поручено заниматься вашим текстом. Будьте добры, сообщите, когда вы могли бы приехать в Москву. И получил через несколько дней Викиным круглым почерком таким, потом знакомым. Он писал крупные, круглые совсем буквы. Уважаемый Семён, многоуважаемый Семён Львович, я получила вашу открытку, вот такое то числа. Я могу приехать. Надо сказать, что к этому моменту ни Симон ни я в окопах Сталинграда, которые были, может быть, почти год, как опубликовано в журнале, мы не читали. И мы не знали, что это за писатель Виктор Некрасов. Я помню, что я у всех вокруг себя спрашивала, очень боялась, как-то Симаш, ну, был собой недоволен, что он согласился все же работать с Некрасовым, поскольку он это как бы не принципиально получается, он против пьес, а все-таки он ее ставит. И я всех спрашивала, что это за писатель, и мне Лела в вот первый сказал, ой, что ты, это замечательный писатель, это вроде Майк, который товарищ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 В этом мире, где с детского сада надо было учиться приспосабливаться, Вика был совершенно экзотическим растением. Вика стал нам как бы братом. Когда он бывал в Москве, он жил всегда у нас один или с мамой. Вообще он жил в Киеве с мамой своей. Месяцами жил у нас. Мы почти всегда летом отдыхали вместе, куда-нибудь ездили вместе. Спектакль получился малоудачный, и они долго думали, как сообщить маме об этом, и пошли на почтам, и это стало формулой, которая жила, жила в нашем доме, так когда что-нибудь проваливалось, мы старались сделать вид, что это ничего, спектакль прошел успехом.